Бетонные блоки, стальные балки, разбитое офисное оборудование, огромные приборные панели с разбитыми экранами. А посреди всего этого хаоса возвышалось громадное сияющее надгробие. Вернее, так мне показалось вначале. Я начал спускаться, слону в воду, погружаясь в голубоватое свечение, испускаемое монолитом. Когда я достиг зала, интенсивность неведомого излучения стал настолько сильный, что окружающие предметы дрожали и расплывались в нем, словно в мареве большого костра. Лишь сам монолит оставался четким и хорошо различимым. Действительно, очень напоминая гигантский надгробный памятник. Я подошел ближе. Вокруг монолита горы мусора были навалены особенно густо. Из ближайшей ко мне кучи торчала полуслевшая человеческая рука. В принципе,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 «Директор», — пробормотал я. «Именно», — не губ, согласилась статуя. «Директор, который оставался до конца на тонущем корабле и, попав под волну второго взрыва, превратился в то, что ты видишь». «А остальные?» — голос, звучащий под моей черепной коробкой, усмехнулся. «Если ты имеешь в виду моих соседей,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 Сказала она, последнее слово эхом каждой принесенной буквы многократно отозвалось у меня в голове. «Я, я знаю, знаю о тебе намного больше, чем ты думаешь. Что То, что -то ты нес с собой, было просто ключом от двери, в которую я позволил, я позволил тебе войти потому, что, что мне стало любопытно». Последние сталкеры приходили сюда не с автоматами и базуками. Они несли с собой ядерные чемоданчики, надеясь таким образом уничтожить монолит. Что стало с ними? Они тоже остались здесь, вместе со своими атомными зарядами. Если ты потерял свой, можешь взять фонт.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 Серебряный палец кнул в направлении монолита, передняя поверхность которого стала сначала матовой, а потом вдруг очистилась, приобретя немыслимую прозрачность. Там в прозрачном кристалле маленький мальчик сосредоточен и металл в щит, вплотную к которому стояла красивая женщина. Ножи втыкались впритык к ее телу, чудом не раня кожу отточенными лезвиями. «Ты, Ты хотел узнать свое, свое прошлое?»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 чернокожие фигуры с зелеными повязками на головах. Парень перепрыгнул через трупы, в прыжке послав в голову одной из фигур контрольный выстрел и углубился в джунгли. Зеленая повязка на простреленной голове мертвеца медленно окрашивалась в темно-красное. За пять лет ты много где повоевал, отточил свои навыки, приобрел новые, научился разбираться в любом вооружении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 Правда, после того, как ты голыми руками бил в пересыльной тюрьме двух беспредельщиков, его увеличили вдвое. Картинка в монолите сменилась. Пулеметные вышки, колючая проволока, огромные собаки, похожие на мутантов. Люди в военной форме, серое небо, практически знакомый пейзаж, картон да и только. Однако, меньше чем через год, к тебе приехали люди в камуфляжах, без знаков различия и предложили работу, которую ты знал досконально. Ты согласился и еще три года работал, можно сказать, по специальности. Убивал детей, прошептал я. На холме, поросшем невысокой травой, не было ничего. Это был идеально покатый полм без малейшего намека на неровности, поэтому дозор на двух джипах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 И причиной этого была отнюдь не бездарная работа журналистов, а маленькая дырочка в бронированном стекле автомобиля, через которую прошел сердечник бронебуйной пули, а на зеленом холме лишь чуть шевельного острова, наверное, потревоженная порывом ветра. Именно, ты был элитным снайпером в горячих точках. В менее горячих точках ты просто убивал тех, тут он не угоден Это продолжалось до тех пор, пока не проводился, не проводился проект «Сталкер». В третий раз эти буквы падающие на мост планы гайки с проржавейших стальных конструкций, нависших над головой. «Я не понимаю». «Не понимаешь?» «Тогда всклини на свою руку». Я опустил взгляд и медленно задрал рука в пыльника. На моем предплечье, освещенной голубоватыми лучами, исходящими от монолита, проступили буквы «Сталкер». В колеблющемся свете, исходящем от исполнителя желаний, буквы были похожи на шевеляющихся червей, вживленных под кожу. «Вояки стали умнее», — усмехнула статуя. «Теперь надпись проявляется лишь в ультрафиолете или при воздействии ионизирующего излучения».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 Особый агент боевого назначения, бурящийся с общемировым хаосом. Или злоу, добавила статуя. Хотя на юге Зоны предпочитают называть эту программу на русском английском. Special Tactical Army Liquidator Keeping Exciting Reality. Вроде как специальный тактический армейский ликвидатор, сохраняющий существующую реальность. Так или иначе, смысл понятен. Теория Академика Сахарова верна, но лишь частично. Одиночке легче пробиться к центру зоны, чем армейскому подразделению, которое зона отторгает как народное тело, еще на дальних отступах к цели. А после того, как он достигает цели, включается записанная в подсознании программа уничтожения Монолита». По идее должна включиться, однако монолит сам по себе есть программа уничтожения тех, кто пытается уничтожить его. как жрут макрофаги бактерий, пытающихся нарушить корку запершейся крови на ране. Так что легенда о грузовиках смерти, идущих от центра зоны, это всего лишь легенда. Сталкеров забрасывают за периметр извне, их встречает кто-то, кто сдаёт им программу, которую сталкеры воспринимают как случайности? «Странник», — пронеслось у меня в голове, — «Неужели он работал на тех, кто забросил меня в сону, или его тоже использовали в темную? «Потом они идут к Монолиту», — продолжала статуя, — «Некоторые доходят, и все остаются здесь».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 — сказал директор. — Должны были, наверное, остаться. Хоть какие-нибудь. Я почувствовал стеснение в груди. Стало трудно дышать. Возможно, сказывалось воздействие монолита. Вряд ли от него исходило ультрафиолетовое излучение. А может быть, я узнал о себе слишком много. Времени разбираться в ощущениях не было. Я перевел разговор на другое. Почему на камне у входа в комплекс лаборатории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 Пока что небольшой, но рано или поздно весь мир станет одной большой зоной. Хочет он этого или нет. Тогда скажи мне, что такое зона? Статуя рассмеялась. Мне показалось, что в мою черепную коробку кто-то бросил в горсть курсть стальных болтов. Ты и вправду отличаешься от остальных. Они спрашивали, что такое монолит.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 Разница между которыми лишь в том, что в этом мире произошел второй взрыв, а в его отражении нет. Там лаборатории X продолжают свою работу, а здесь монолит сдерживает притяжение зоны. Притяжение зоны? Зона, словно раковая опухоль, притягивает к себе живые организмы и поглощает их, и иногда...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 На кошек, собак, волков, свиней, тушканчиков, кабанов и другую жирность почти никто не обращает внимания. Откуда ты знаешь о том, что происходит в отражении? По время выбросов я имею возможность проскальзывать щель между мирами, в теле одного из твоих коллег, купающихся в автоклавах, и даже кое-что приносить оттуда. Статуя кивнул на один из целых стеллажей, на которые я не обратил внимания. Стеллажи был заставлен книгами в черной обложке с пропеллерами смерти на корешках. Отдельно стояли большие коробки с красочной надписью Сталкер. Там в отражении люди догадываются существованию зоны. Она зовет их в снах, в мечтах, в кошмарах. Они пишут книги о ней.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 Это стандартный ментальный посыл, записанный на все матрице Сухо ответил директор. Но признаюсь, ты единственный, чье желание мне неведомо. Поэтому я сейчас говорю с тобой. С другими не говорил? Нет, им не хватало гипнозаписи на голограмме. После чего они умирали. Либо добровольно...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 которую бросили камень нет застанал за спиной кто-то скорее всего это был директор но мне сейчас было не до него поверхность монолита покрылась рябью в ее центре вспух большой пузырь словно что-то распирало аномалию изнутри по пузырю замедилась трещина и вдруг тонкая пленка лопнула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 Я непроизвольно потянулся к нему, сделал шаг, другой, протянул руку и тёплый шар, словно по собственной воле, лёг в мою ладонь, которую тут же начали покалывать крошечные разряды. Но ощущение было скорее приятным, чем болезненно. Мне показалось, что шар впитывает в себя всю мою усталость последних дней, тяжёлые мысли и мрачные тени прошлого которые пробудил директор в моей голове. Между тем, голубоватый свет, испускаемый монолитом, стал грязно серым как и сам кристалл, который, казалось, отдал все краски чистому небу, и при этом уменьшился чуть ли не вдвое, будто пытаясь спрятаться за бесцветным маревом, словно мародер, путающийся в линялые обноски. Я обернулся.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 от 0 до 9. Тот, кто знал код замков, сейчас постепенно превращался в ядовитые испарения у подножия монолита. Поэтому выход был только один. Я передернул затвор аксу и дал несколько коротких очередей. Массивные замки осыпались на пол кусками металла и пластмассы, после чего крышка первого гроба слетела и грохнулась на бетон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 Он уставился на меня. Ты кто? спросил он. Сталкер, ответил я. Как и ты? Понятно, сказал парень. Спасибо. И рассмеялся. Надо же, произнес он, отсмеявшись. Прикинь, во сне видел, что избавил мир от зоны, а оказалось, что эта зона избавила мир от меня.